Глава четырнадцатая. Минут через десять выбрались на поляну. Посреди нее человеческие следы обрывались. И тут же, естественно, присутствовали отпечатки драконьих лап. Не сговариваясь, мы зачем-то обратили взгляды в пасмурное зимнее небо. «Ну что, посмотрели? Я повернулась к Лэтбеттеру. Какие наши дальнейшие действия?» «Ждать у портала в надежде на то, что, пользуясь картой Инри, наши драконы попадут в этот мир обходными путями?» «Или...» «А вот что «или»?» «Я даже сформулировать толком не смогла, поэтому так и оборвала фразу, рассчитывая, что её продолжит штурмовик. Может, хоть у него какие-то светлые мысли есть?» «Или идти искать местных жителей», — предложил тот. «Что, если кто-то из них видел, куда полетела Шантара?» «Во-первых, если они тут вообще есть, эти местные жители», — скептическим тоном заметила я. «Во-вторых, на каком языке ты с ними собрался общаться?» «На языке жестов, видимо», — ответил Генри. «А ну-ка покажи», — потребовала я. «Представь, что я местная». Ледбеттер насмешливо ухмыльнулся. Потом ткнул пальцем в небо и замахал руками, словно крыльями, после чего придал взгляду вопросительное выражение. «Ты хочешь научиться летать?» — усмехнулась я. «Или интересуешься, когда откроется сезон охоты на перелётных птиц?» «Хватит иронизировать, кусака», — огрызнулся он. «Не то место и не то время». «Да, прости, я и забыла, что всё хреново, дальше ехать некуда», — махнула я рукой. «Что, действительно непонятно показал?» — спросил Генри. «Да я-то поняла, вопрос, поймут ли местные». «Кстати, как ты собираешься понять их ответ?» — спросила я совершенно без всякой иронии. «Если они правильно истолкуют наш вопрос, дума махнут рукой в нужном направлении». Выдал он достаточно простую версию. «А правильно ли они истолковали? Останется лишь догадываться», — резюмировала я. С минуту мы молчали, раздумывая, какими же все-таки жестами следует задавать вопрос местным жителям, чтобы донести до них суть. «У тебя ещё что-то в-третьих было?» — неожиданно спросил штурмовик. «Откуда ты знаешь?» «Мне так показалось». «Правильно показалось», — кивнула я. «В-третьих, даже если это зараза, пролетела в каком-то определённом направлении, кто сказал, что через пять минут она его не изменит, ведь, скорее всего, первым делом разведает местность, то есть будет летать кругами». «Не исключено, что она бывала тут раньше», — мрачно бросил Ладбеттер. Да и вообще, расстроенно протянула я. Но ну, пойдем мы вслед за Шантарой. Но, ну, предположим, найдем ее, что, конечно, маловероятно. А дальше, если ты не забыл, она дракон. Я помню. Отрешенно проговорил Генри, явно о чем-то глубоко задумавшись. Поэтому соглашусь с твоим первым предложением подождать наших у портала. Если они так и не появятся, придется искать долбанутую драконицу своими силами. Других выходов у нас нет, беременность, сама знаешь, не бесконечна. С этим сложно было не согласиться. В гробовом молчании мы вернулись к месту, где еще совсем недавно был работающий портал. «Давай начнем с главного. Что у нас с собой есть?» Задалась я практичным вопросом. «У меня есть две упаковки с кровью. Пистолет с пятнадцатью патронами, складной армейский нож, мобильник и пачка жвачки», — доложил Генри. «Последние два предмета очень полезны в нашей ситуации», — ухмыльнулась я. «Ну а ты чем богата?» В свою очередь поинтересовался Лэтбеттер. «У меня...» — начала я и тут в голову стукнуло. «Ты там мою косметичку, надеюсь, не потерял?» «Нет, конечно», — сказал мужчина и полез в карман. «Оставь ее у себя», — махнула я рукой. «Мне еще не раз оборачиваться придется. А насчет того, что у меня есть...» перочинный ножик с ножницами, штопором, открывашкой для консервов и пилкой для ногтей. «Последние три инструмента очень полезные», — передразнил меня штурмовик. «Там еще есть маленькие пинцеты и пластмассовая зубочистка», — добавила я. «А я все думал, чего нам не хватает?» «Зубочистки», — продолжил изгаляться паразит. «С ней хорошо идти на дракона». «Нет, ей хорошо прокалывать пузыри от жвачки», Не удержалась я от ответной шпильки. «Разреши, я всё-таки продолжу свой список. Ещё у меня есть пачка влажных салфеток, расчёска, зеркальце, шариковая ручка, мини-блокнот, иголка с ниткой и мятные леденцы». «Одно можно сказать точно. Свежее дыхание на несколько дней нам обеспечено». С какой-то мрачной усмешкой заключил Лэтбеттер. «Угу», — кивнула я. «А если быть серьёзными, то жвачка и леденцы — единственная наша еда». «Не только они», — улыбнулся Генри и извлек из кармана что-то, завернутое в пергаментную бумагу. «Вот, прихватил в драконьей столовой», — сказал он, разворачивая упаковку. «Как знал, что пригодится». На пергаменте призывно лежали две гренки с сыром. Тут у меня не покидало ощущение, что я чувствую запах сыра. «Класс!» — обрадовалась я, чуть не пустив слюнку. Штурмовик протянул мне одну гренку, во вторую впился зубами сам. С минуту мы наслаждались лакомством. «Двухместного спального мешка ты, как я понимаю, не взяла», — спросил Генри с ироничной улыбкой. «Хорошо, что в экстремальной ситуации мы не утратили способность шутить и подкалывать друг друга, иначе бы пришлось совсем туго». «А с какой стати я должна была взять двухместный мешок?» — язвительно поинтересовалась я. «Да и зачем он мне, если не забыл, у меня есть тёплая шкурка?» не удержавшись, показала ему язык. «Ах да, ты же у нас шерстяная», — закивал штурмовик, явно завидуя моей второй ипостаси. «Значит, на ночь для себя мне придется ставить купол». «Вставь? Что ж поделаешь?» — вздохнула я, прекрасно понимая, что хоть и не сильно, но тепловой купол истощает мага, а у Генри всего две упаковки с кровью. Хотя есть еще я в качестве донора, но это на крайний случай». «Ну, или если не побрезгуешь моим обществом, можешь ночевать со мной под куполом». Штурмовик посмотрел на меня. «С надеждой?» и «Я подумаю». Решила ответить уклончиво. «Итак, игру на выживание можно считать открытой», произнес Генри после небольшой паузы. «Кстати, а зачем тебе ручка и блокнот в поисковой экспедиции?» «Как зачем?» Удивилась я его вопросу. А вдруг какие-то вычисления нужно будет сделать, или план местности зарисовать, что, согласись, в нашем положении более чем актуально? Логично. Кивнул он и огляделся. Думаю, что круглые сутки торчать у портала мы не будем. Нужно разведать местность. А на этом месте оставим записку, что, мол, мы здесь, но на время отлучились. Видишь, я уже нашел применение твоему блокнотику. Лучше написать записку на оберточной бумаге из-под гренок, предложила я всё-таки её скорее заметят, чем листочек из блокнота, он же у меня маленький». С этими словами я забрала у Генри свою косметичку и выудила из неё блокнотик, который был размером не больше, чем карманный календарик. «Это ты в нём собралась карту рисовать?» — ехидно улыбнулся Латбеттер. «Да», — кивнула и поставила точку в центре листка. «Мы вот здесь». «Начало положено», — похвалили меня. «Записку напишем на драконьем языке», — решила я. «Его уж точно знают все драконы». Расправила пергаментный лист и на коленке набросала короткое послание. Генри тем временем подошел к невысокому деревцу и лишил его веток, оставив только одну. На нее мы и нацепили наш листок. «Ну что, куда двинем?» — спросил он. «На юг, наверное», — предложила я. «И где у нас юг?» Штурмовик бросил взгляд на серое, без малейших признаков солнца-неба. Я подошла к ближайшему дереву, с виду напоминавшему сосну, и внимательно осмотрела его со всех сторон. «Юг там», — указала направление рукой. «Как ты определила?» — живо поинтересовался Летбеттер. «Во-первых, северные ветки всегда обильно покрыты снегом, в то время как южные припорошены им слегка. Во-вторых, кора с северной стороны темнее и жёстче. И вот, смотри, я потыкала пальцем несколько застывших капелек. Смола сильнее проступает на южной части дерева. Штурмовику осталось лишь цокнуть языком. «Лихо», — сказал он, — «а то я, живя в Нью-Мексико, как-то никогда не задумывался об ориентировании в зимнем лесу». «У вас что, вообще нет лесов?» — удивилась я. «Есть», — улыбнулся Генри, — «правда, в основном на севере штата». И снег зимой бывает, но необходимости определять стороны света по деревьям еще ни разу не возникало. «Век живи, век учись», — наставительно сказала я. «У нас-то центральная полоса — это, по сути, один сплошной лес». «Да, видел из окна самолета», — согласился Лэтбеттер. «Ну что, на разведку?» Мы бодро двинулись в южном направлении. Снежный покров, по счастью, был не такой уж глубокий, сантиметров тридцать, местами сорок. Шагать старались осторожно, мало ли где затаился враг. И лишь иногда хруст веток, скрытых под слоем снега, нарушал чарующую тишину и покой зимнего леса. Никаких следов, кроме птичьих, нам не попадалось. Иногда я перекидывалась и тщательно принюхивалась. Но каких бы то ни было посторонних запахов не обнаружила ни разу. Так мы шли около трех часов. «На юге леса не собирается заканчиваться» констатировал Генри, остановившись. «Да и темнеть скоро начнёт, надо возвращаться». «Я тоже так думаю, не стала с ним спорить. А завтра прогуляемся в северном направлении». «И мы побрели обратно». «Чем будем питаться?» — озвучил я вопрос, который мой желудок задавал уже на протяжении пары часов. «Кроме пернатых тут, похоже, не водится никого», — произнёс Лэтбеттер. «Значит, основу нашего рациона составят именно они». «Будем бить магией?» — на всякий случай уточнила я. «Но не из пистолета же стрелять». «Давай-ка разойдемся в стороны», — предложила я. «Хотя бы метров на сто». Добавила, заметив, что штурмовик бросил на меня недовольный взгляд. «Так больше шансов обнаружить добычу». «Хорошо», — нехотя буркнул тот. «Оставив меня на нашей тропе», Он отошел шагов на сорок, остановился и оглянулся. «Сто метров, Генри, а не сто футов», — сказала я и взглядом отправила его дальше. С губ американца сорвался беззвучный протест, но, тем не менее, он тронулся с места и отдалился на требуемое расстояние. Мы двинулись в направлении нашего лагеря. Штормовик буквально каждую минуту поворачивал в мою сторону голову, чтобы убедиться в том, что я цела и невредима. Так шли около часа. Какая-то птичья мелкота мелькала между крон деревьев, но даже если умудриться попасть в одну из них энергетическим ударом, то что дадут нам эти несчастные пятьдесят грамм мяса? Только птичку зазря угробим. Так же думал Эллет провожая взглядом маленьких пернатых. Но вот он вдруг остановился и замер. Я сделал то же самое. Почувствовала его магию. А спустя секунду с дерева метрах в тридцати от него рухнула на снег, Какая-то птица. Теперь уже моя работа. Я обернулась и стремглав понеслась к месту падения. Штурмовик тоже кинулся искать добычу, но, заметив мой порыв, остановился, дав мне возможность поучаствовать в охоте. Обнаружить трофей не составило труда. Птица отдаленно напоминала рябчика, разве что была чуть крупнее, граммов на семьсот тянула. Это я определила, перекинувшись и взвесив ее в руке. Молодец, похвалила Генри. «Ты обеспечил нас ужином». Мужчина довольно улыбнулся. «Я бы предпочел обеспечить нас еще и завтраком», — сказал он. «Продолжим охоту». Мы вновь разошлись и двинулись дальше. Уже совсем стемнело, поэтому Лэтбеттер незаметно, он так считал, сократил расстояние между нами на одну треть. «Я не стала протестовать. Пока буду с ним спорить, всех птиц распугаем». Распугивать, правда, было некого, — До места нашей стоянки не попалось ни одного заслуживающего внимания экземпляра. Но ничего, граммов четыреста диетического мяса у нас есть, и это главное. А завтра нужно будет попытать удачу снова. Штурмовик насобирал кучу веток и развел костер. Я тем временем ощипала рябчика. Собралась было его выпотрошить, но мой спутник отобрал у меня птицу и занялся потрошением сам». Закончив, он запихнул сердечко, желудок и печень обратно внутрь тушки. Потом нашёл относительно прямую ветку, с помощью своего армейского ножа сделал из неё шампур и защитил его магией, чтобы не сгорел в пламени костра. Вскоре тушка аппетитно зашкварчала над огнём, а мы сидели на лапнике, который наломал Генри, собирая ветки для костра, и пускали слюни, глядя на неё. В какой-то момент я заметила, что мужчина смотрит вовсе не на дичь, а в мою сторону». В его глазах играли отблески пламени, и было в этом что то такое, от чего зашло сердце?